Глава 10 Виктор хмуро смотрел на невыспавшееся лицо в отражении зеркала и пытался убедить себя в том, что вчерашний день того стоил. По городу они бродили еще 5 часов, а после, вернувшись поместье, засели в одной из гостевых комнат с книгами и бесконечными запасами чая, привезенного Страей из восточных провинций. Обсуждали они все и обо всем, как будто стремясь наговориться впрок. Ведь Страя собиралась отбыть уже в ближайшие дни вместе с группой магов рода, собирающихся в столицу. А это значило, что времени у брата и сестры оставалось всего ничего. По этой же причине Виктор до кровати добрался уже за полночь и отключился, едва коснувшись головой подушки. И вот теперь, едва продрав глаза, переваривший за ночь всю полученную информацию, парень... Довольно ясно представил себе план своих дальнейших действий, направленных на скорейшее его становление в качестве Вирфорта. Второй ранг через два года, как он обещал отцу, Виктора более не устраивал, ибо младший рыцарь в каком-нибудь ордене, вроде паладинов или черных рыцарей это так грязь из-под ногтей сильных мира сего. И если для спокойной жизни, безо всяких глобальных задач такой силы было более чем достаточно, то теперь. Теперь Виктор отвечал еще и за сестру, которой нужна будет помощь уже в ближайшем будущем. В лучшем случае через два года, когда он начнет обживаться на севере земель рода Бельвиус, а в худшем — намного раньше. И что делать тогда, будучи сопляком, которого тот же град может плевком напополам перебить? Надеяться на благосклонность потенциальных недругов и волю случая, благодаря которой этих самых недругов просто не будет? Нет, на такой сценарий Виктор согласен не был. И потому с этого дня им было решено направить все усилия не столько на попытки подавить проклятие и подготовить теоретическую базу для дальнейшей борьбы с ним, сколько на то, ради чего обычные люди и тренируются. Сила и продвижение по пути Вирфорта. Для стремительного развития у него было все. Крепкая воля, деньги, какой-никакой, а наставник доступ к доктринам и предельная для обычного человека способность их переваривать. Все подряд поглощать все равно не получится, и предел в 2-3 объемных слепка опыта в месяц преодолеть без последствий вряд ли удастся. Но и это серьезное подспорье. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, Роклито располагал пары интересных идей, касающихся применения своих знаний и умений для усиления тела. И первой такой идеей было использование рун. Формально маги могли наносить их на что угодно, и плоть с костями до да органами в этот список очень даже входили. Эффект опять же достигался достойный, что неоднократно проверяли на големах и некоторых химерах. Вот только с самим магом сие было без надобности, так как руны конфликтовали с заклинаниями, дающими аналогичный или даже более качественный эффект. А обычный человек процедуру, скорее всего, просто не пережил бы. Не потому, что его тушка не подходит для усиления, вовсе нет. Просто ни один маг в мире не мог ощутить свою ману в чьем-то теле с необходимой для успеха точностью. Те же големы и химеры, будучи искусственными существами, изначально напитывались маной создателя, и тот мог работать с ними не хуже, чем с собой. А вот обычный человек не мог ни обнаружить проблему, ни наоборот подтвердить, что все идет как надо. Итог — закономерная смерть в абсолютном большинстве случаев. Но Виктор-то чувствительности не лишился, а это значило, что и направить руку мага, носящего руны, мог. Дело оставалось за малым. Вжатые сроки освоить азы големостроения, родить жизнеспособный проект по модификации человеческого тела рунами и найти достаточно квалифицированного специалиста, который не только сделает работу на отлично, но и не станет о ней распространяться. Планы, наполеоновские, че уж говорить, но выполнимые. Вопрос лишь во времени. Насмотревшись на свое отражение, проклятый повел плечами и, развернувшись, пошел одеваться. До начала тренировки оставалось что-то около 30 минут, так что торопиться было некуда. Но вот отношение Виктора к пустым тратам времени не позволяло ему просто и беспричинно расслабиться. Как итог, на тренировочную площадку он вышел за 10 минут до и, скорее всего, лишь благодаря этому застал Грата и Кларису в разгаре кажущегося не таким уж и безопасным спарринга. После очередного маневра уклонения мечник пропахал обеими ногами борозду в почве и, припав к земле, устремился вперед с отведенной в сторону левой рукой, объятой мощными потоками маны, формирующими чуть ли не щит. Впрочем, секунду спустя чуть ли не щит был использован как собственный щит, и им град отбил в сторону сотканную из фиолетового пламени стрелу, которую в него послала получившая достаточно времени для применения своего основного оружия лучница. Столкновение двух агрессивных энергий породило небольшую вспышку пламени, опалив песчаную голову, но на этом все и закончилось. Гореть на площадке было нечему, сам Град был надежно защищен своей маной, а Клариса продолжать обстрел не стала. Видимо, в таком противостоянии ей решительно не доставало маны, Все-таки второму рангу весьма затруднительно было победить третий, и не в последнюю очередь из-за объема доступной силы. Но как-то она это проворачивала, если верить рассказам рыцаря. И Виктору очень хотелось своими глазами увидеть, на что способна его нынешняя наставница в боевом плане. Тем временем Град, отмахнувшись от пары обычных стрел, сократил расстояние втрое. От девушки его отделял лишь один рывок, когда она вернула лук за спину закрепление такое». И лбовким, отработанным и выверенным движением выхватило из-за пояса интереснейший комплект орудий смертоубийства. И если в классическом прямом кинжале буквально мече в миниатюре ничего примечательного не было, то плетка с расходящейся на три язычка, усиленной металлическими шариками боевой частью, Виктора сильно удивила. Такое оружие выглядело в высшей мере сомнительно против рыцаря, который вдобавок мог мечом не то что кожаную веревку, но и металл разрезать. И пусть использование маны делало исход столкновения меча и плетки не таким уж и очевидным, а броню Град предусмотрительно снял, оставшись только в штанах и рубахе, от некоторого скепсиса Виктор все равно избавиться не мог. Ровно до того момента, как одним невообразимо сложным движением основной руки Клариса заставила языки плети обвиться вокруг лезвия и рукояти меча, успевшего защитить запястье вспышкой маны-грата, после чего натянула плеть, вынуждая оппонента ломать стойку и открываться для удара кинжалом. Но третий ранг не был бы третьим рангом, если его можно было бы победить так легко в ответ на явно ему уже известный прием рыцарь выпустил свое оружие из рук и встретил кларису кулаками выбив из слабой женской руки кинжал до корпуса он правда не дотянулся так как лучница поняв к чему все идет выгнулась назад напрочь игнорируя присутствие в организме костей оперлась на руки и впечатала носок пыхнувшей маной туфли в подбородок грата от такого маневра на мгновение потерявшего всякую ориентацию в пространстве И меч, и кинжал почти одновременно упали на песчаную почву. Оппоненты в это время уже вновь схлестнулись. Не в лобовую, правда, ведь Клариса активно пользовалась наличием у себя оружия, но противостояние и напор были заметны даже невооруженным и мало что понимающим взглядом Виктора Ван Анбельвес. Град активно использовал ману для защиты рук, пытаясь приблизиться к Кларисе вплотную. А вот его соперница, в свою очередь, Мастерски лупцевала беднягу плеткой, и лишь благодаря превосходству в объемах доступной маны, град к нынешнему моменту не красовался разорванной рубахой, синяками, кровоподтеками и даже рваными ранами, какие плетка с металлическими шариками на языках вполне могла оставить. А ведь в тактическом плане Клариса все еще доминировала, банально не подпуская оппонента к его мечу, кружа вокруг и, по мере необходимости, отпинывая его подальше. Меч, а не рыцарь, естественно. Но вот Град подобрался и, накренившись, рванул вперед, оставив на месте старта небольшую рытвину. Виктор прищурился, излишков маны он не ощутил, но рельеф все равно пострадал, и рыцарь потерял на этом часть энергии, которая могла бы пойти на ускорение. Помогла бы с этим пока существующая лишь теория техника, над которой работал проклятый. Определенно. А Град тем временем протаранил лучницу плечом, очередным мощным выбросом маны, не позволив кинжалу красавицы войти в предплечье по самую рукоять. Одновременно с тем меч, словно примагниченный, прыгнул ему в руку. Но удара плетью не последовало, ибо Кларисса всего лишь в десятки метров от оппонента расчехлила лук, который самым натуральным образом объяло пламя. Град не успел даже приготовиться к следующему прыжку как пламя девушки стянулось в точку и сформировало небольшую фиолетовую стрелу. Но Виктор не обманулся ее внешним видом, ибо мало того, что та в восприятии проклятого сияла на уровне средней паршивости атакующего заклинания третьего круга, так еще и Град замер на месте, вскинув перед собой руки в требующем остановиться жесте. Мгновение, и стрела устремилась в небо где и активировалась, создав обладающий внушительной мощью миниатюрный огненный смерч. Виктор, глядя на открывшуюся его взору картину, не удержался и начал хлопать, пораженно покачивая головой. «Град, Клариса, это был отличный бой!» Сомнений в том, что на таком расстоянии рыцарь просто не успел бы уклониться и как минимум получил бы серьезные травмы, у парня не осталось. Собственно, потому он и остановил спаринг Молодой господин, рад, что вам понравилось! Рыцарь приложил руку к сердцу и коротко поклонился, явно покривив душой. Поражение его точно расстроило, даже несмотря на то, что в полную силу он явно не дрался, те же дальнобойные атаки им в принципе не использовались. Только не думай, что эта стрела подарила бы мне победу. В свою очередь весело ухмыльнулась Клариса, чем-то напомнив Виктору его самого: Даже если бы я ранила грата. Одним точным ударом битвы все равно не выигрывается. И Это стоит помнить всегда и не расслабляться, даже если враг вот-вот подохнет. «Понимаю, о чем ты. Учитель боевой магии как-то рассказывал мне о темном маге, который лишился головы, но все равно смог удержать свою ману под контролем и облечь ее в разрушительную форму. Тогда род лишился двоих магов и десятка верных людей». Известная история 20-летней давности служила хорошим уроком подрастающим магам. Ведь если верить выжившим, одолевшие темного мага к моменту взрыва даже не запыхались. Просто расслабились, обезглавив врага, и потому не успели отреагировать на его последний подарок. «Бой, не столкновение рангов, так что случается всякое», — охотно согласился рыцарь, посодействовав подруге в закреплении материала. «Простые, но истины!» — Виктор покивал для проформы. «И раз уж вы пришли раньше, чем надо...» Я бы хотел обсудить одну идею. Мне нужно знать, может ли это сработать хотя бы теоретически, или это пустая трата времени», — сказал Виктор и начал вдумчиво, но довольно кратко излагать свои мысли касательно создания надежных опор под своими ногами. В качестве примера он сослался на рывки Грата, буквально ткнув пальцев в ямы на полигоне и на пальцах же объяснив, почему сие лишило рыцаря части энергии. Все-таки средневековый фэнтезийный мир не предполагал интуитивного понимания некоторых основ физики у своих жителей, и двадцатилетний рыцарь с неизвестно сколько летней наемницей исключением из этого правила не были. «Звучит странно и сложно, но попробовать можно», — уверенно кивнул Град, на всякий случай отступив в сторону. Оставшимися единичными пеньками он решил не рисковать, и в качестве подопытного была избрана самая обычная почва. «Я тоже попытаюсь. Даже странно, что в тот раз я пропустила твои слова мимо ушей». Заинтересованно бросила Клариса, направившись в противоположную сторону. Виктору же оставалось только покачать головой, да сконцентрироваться на восприятии. Если все пойдет, как хотелось бы, то он поймет, как надо действовать для достижения успеха. В противном же случае проклятый будет знать, чего делать не стоит. «А ты пока начинай разминаться!» все равно тебе такие манипуляции пока не по зубам». «К слову об этом, я бы хотел как можно раньше начать учиться управлению маной по методам Вирфортов». Поставив наставницу перед этим фактом, Виктор приступил к, собственно, разминке, то и дело косясь на старших товарищей, активно пробующих обратить теорию в практику. Под их ногами творилось черти что, но даже намека на полученный сходу желаемый результат парень не увидел». Опасался ли Виктор делиться с ними этой идеей? Постольку-поскольку. Представить ситуацию, в которой Кларисса и Град станут его врагами, Виктору было довольно-таки сложно. Но вот вероятность того, что от них эта техника, если ее вообще удастся реализовать, уйдет дальше, и она со временем станет достоянием многих, это было куда как более реально. Вот только выбор как таковой у Виктора не то чтобы был. Своими силами, с нулевыми значениями об использовании маны Вирфортами, с ограниченным из-за политики Рода доступом к информации о все тех же Вирфортах, как долго он доходил бы до того, о чем тот же Град может рассказать здесь и сейчас? Не стоит забывать и о том, что любые эксперименты без опыта и надежной теоретической базы могут оказаться просто-напросто опасными. Да, кажись, его стихии не вода, а камень — И проклятый, решив тогда самостоятельно поэкспериментировать с пеньками, получил бы не легкое увечье и кипу вопросов, а на нафаршированные мелкой шрапнелью ноги. Если только ноги, а не органы. Ведь мокрая древесная труха разлеталась на диво хорошо. Потому поделиться с кем-то более опытным своей идеей, дабы как минимум сократить собственное время затраты, Виктор счел вполне приемлемым вариантом. Да, не идеальным, но идеал — это, в принципе, величина абсолютная. А в абсолют все возводят, как известно, только пафосные и темные. Ну, пусть будут чернокнижники. Остальным же приходится идти на компромиссы, если они не хотят прослыть безумцами, идиотами или кем похуже. Так или иначе, но прямо сейчас у Виктора было слишком мало времени, чтобы тратить его на вещи, которые можно делегировать кому-то другому. Для того же проекта по модификации тела тоже, если по-хорошему, стоило найти и нанять профессионала. Но для этого придется прибегать к помощи его сиятельства графа. А тот и так уже пошел на массу уступок, начиная с дозволения забить на традиционное празднование 16-летия, которое, между прочим, было первым совершеннолетием, и заканчивая открытием доступа к доктринам. Про помощь Деймоса и говорить не приходилось тот делал гораздо больше, чем должен был. Не факт, что отец и здесь приложил руку, но это было наиболее вероятным вариантом. Ведь Виктор даже представить себе не мог сценарий, при котором слуга над слугами проникся бы желанием помогать третьему сыну графа сверх необходимого. В общем и целом проклятый знал, что и как ему нужно было сделать за оставшиеся два года. Осталось только добавить к этому знанию конкретику, хорошенько все спланировать, распределить роли и не провалиться, притворяя планы в жизнь. Но в одном он был уверен на все сто процентов. Личная сила не будет лишней, ибо сокрытие темного одаренного — это не шутки. А именно этим Виктор, ставя под угрозу свое будущее, уже занимался, храня тайну Страи. То и дело, выкидывая из головы аналогичные мысли, Проклятый пахал все усерднее и усерднее, выжимая из тела максимум возможного. Не факт, что этого окажется достаточно в критический момент, но только и только так будущий Виктор сможет сказать себе, что там, в прошлом, он сделал все возможное для обретения могущества. Абсолютно все.